Глава, 38. Юля. Жизнь словно остановилась. Я чувствовала себя роботом, который двигается строго по плану, встроенному в его микросхемы. Завтрак, учеба, библиотека, работа. И телефон. Я часто смотрела на экран, вытаскивала его при малейшем шорохе в надежде увидеть весточку от Антона. В один из дней не выдержала и позвонила. Волнение окутало тело. Однако вместо гудков женский голос сообщил, что абонент недоступен. То ли это был знак, то ли пинок позвонить снова. В самостоятельной жизни я не чувствовала ничего, кроме одиночества. Пустая квартира, неуютный серый двор, телефон, который практически всегда молчит. Нет, папа звонил мне каждый день, да и Ирка, но не их входящих я ждала. Казалось, Антон испарился из моего мира. Казалось, его никогда в нем и не было. Пока я находилась среди людей, принимала заказы, разговаривала с девочками на работе, не накатывала. А стоило только переступить порог нового дома, как губы начинали дрожать. Мне не нравилась эта квартира, этот район. Мне не нравилась жизнь, в которой не было Антона. Почему он так легко вычеркнул меня? Неужели для него я была лишь девчонкой для хорошего времяпровождения? А в один из дней, когда я шла по универу, крепко сжимая в руках стопку бумаг, погрузилась в свои мысли и не заметила, как налетела на парня. «Внимательнее!» — крикнул он. Я даже не посмотрела на незнакомца. Так и сидела на полу, разглядывая разбросанные по коридору листы. Они были даже не пронумерованы. Вряд ли удастся собрать реферат в единую структуру. Придётся опять идти и печатать. Стоять в очереди и ждать почти час, пока тучная тетка выдаст мне заказ. От обиды на все и в частности на свою невнимательность, у меня покатились слезы. Я никогда не плакала в общественных местах, не хотела казаться слабой, но сейчас не могла себя сдерживать. Меня словно затягивало в болото эмоций, от которых невозможно избавиться. Снегирева, ты чего?» — послышался знакомый голос. Я подняла голову и сквозь слезы увидела Витю Шестакова, друга Антона. Эй! Hey. Шестаков присел на корточки напротив, испуганно скользнув взглядом по моему лицу и бесконечным листкам, валявшимся вокруг. Мы не были ни друзьями, ни врагами, ни даже хорошими знакомыми. Витя дружил с Антоном. Он принадлежал к обществу тех, о ком мечтают многие. Все нормально. — прошептала я, наполняя легкие кислородом. — Ну, если так... Хотя скажу тебе по секрету, девушки, сидящие на полу, не очень сексуальны, разве что без одежды и с ошейником на шее, — глумливо произнес Шостаков. Мне сделалось смешно. Витя попытался меня утешить? Серьезно? Этот высокомерный нарцисс, который менял девчонок как перчатки и был одним из тех, кто откидывал пошлые шуточки, «Сейчас пытался быть хорошим?» Мир точно сошел с ума. Ошейник на шее симпатичнее смотрится на парнях. Если сильно дернуть, они перестают нести чушь», — ответила я, поднимаясь с пола. «Да ладно!» — усмехнулся Шестаков. Его взгляд продолжал блуждать по бумагам. Сам Витя был одет в белую рубашку и черные классические брюки. Коротко стриженные волосы подчеркивали высокие острые скулы, а рост почти под два метра выделял парня из толпы студентов. «Ты похож на молодого аспиранта», — не выдержала я, издав короткий смешок. Витя, предпочитавший майки и джинсы, в самом деле выглядел необычно в классическом стиле. «А ты на призрака, блуждающего ночами по пустым коридорам универа. Снегирева, ты реально будешь подбирать это добро?» Искренне удивился Шустаков, когда я стала собирать бумаги. «Хотя он прав, толку от этого мало. Вряд ли я смогу сложить их в нужном порядке». «Слушай, а Антон...» Имя Левакова сорвалось с моих губ неосознанно. Я прикусила губу, мысленно ругая себя за отсутствие гордости. Человек забыл обо мне. Почему я продолжаю помнить о нем? Сколько можно быть дурочкой?» «Соскучилась по-своему Ромео?» Шостаков присел около меня, так близко, едва не касаясь своим лбом моего. От неожиданности я вздрогнула, чуть не упав обратно на пол. Хлопала растерянно ресницами, разглядывая вблизи этого наглеца. Они совсем не похожи с Антоном. Порой мне казалось, у Вити не было тормозов. Он напоминал смерч, обрушивающий свою мощь на все вокруг. «Что? Просто его не видно. Вот я и...» Я отвела взгляд. плюнула на бумаги и резко вскочила на ноги, едва не сбив помощника вместо себя на пол. «Знала бы ты, как он страдает в своей однушке!» Аккуратно расправляясь, соизволил ответить Шестаков. «Чего?» Сердце пропустило удар. Я не сразу сообразила, о чем говорит Витя. «Да так, говорю, он чокнулся от любви к тебе». поэтому не смей смотреть на других мужиков, иначе мне придется тебя убить». Уголки губ Шестакова приподнялись. Это была не улыбка с угрозой, скорее, наоборот, улыбка поддержки. «Что ты...» — прошептала я. «Адьёс, детка». Витя махнул мне, развернулся и помчался вдоль коридора. Навел смуты и сбежал. Ну что за человек? Весь день я думала о словах Шестакова. Они не выходили у меня из головы. Снова захотелось позвонить Антону, и я даже вытащила мобильный, но входящий от директора бара опередил. Пришлось ехать на работу на час раньше. Какой-то важный банкет заказали на вечер. Понадобились дополнительные руки. На следующий день, когда у меня выпал первый выходной, дома отключили свет. И не на пять-десять минут, а часа на четыре. Я ослонялась по квартире привидением. Солнце садилось. И в комнате становилось темно и неуютно. Свечек не было. Зарядка на мобильном медленно садилась, поэтому, не придумав ничего лучше, я пошла в магазинчик поблизости купить что-нибудь, чем смогла бы добавить немного света. В супермаркете свечей не оказалось. И фонариков тоже. Возвращалась я ни с чем, шла без настроения по узкой тропинке, разглядывая мрачное небо. Стал накрапывать дождик. Вдали сверкнула молния. И без того унылое настроение упало ниже некуда. Поднявшись по ступенькам, я резко остановилась напротив своей квартиры. На коврике лежал прозрачный пакетик. Я наклонилась, разглядывая содержимое. «Свечи. Штук пять. И спички». «Что?» — прошептала я тихо и оглянулась по сторонам в поисках того, кто бы их мог оставить. Но на лестничной клетке не оказалось людей. да и во всем подъезде было довольно тихо не знаю почему но я улыбнулась взяла оставленный подарок и открыла дверь квартиры переодевшись я зажгла одну белую свечку и вышла с ней на балкон. погода портилась, поэтому мне пришлось поднять ладонь чтобы прикрыть огонек который мог погаснуть в любой момент что то щелкнуло я повернула голову в сторону соседнего балкона мне казалось там никто не жил потому что более тихого соседа еще надо поискать. Наши балконы находились настолько близко, что можно было запросто перелезть, поэтому на дверях стояли замки. Дверца приоткрылась. Я напряглась и чуть наклонилась. Интересно, кто жил в квартире рядом и почему мы никогда не пересекались?»